Глава двадцать четвертая. Интересно, где можно надежно спрятать пару трупов? Мира заставила себя улыбнуться вошедшим посетителям, мысленно представляя во время заказа, как душило сначала подругу, а затем и Артема. Жить с ним в одном доме? Серьезно? Ну, Женька. Мира развернулась, направляясь к стойке, приведя ее Женя, юркнула в другую часть зала. стараясь обходить как можно большим кругом для собственной безопасности. Они не перекинулись ни словом с того момента, как пришли на смену. Мира опустила меню на стойку, поворачиваясь к залу. Ничего, пусть помучается немного. Не одной же страдать. Сама Аженька останется наедине с своим любимым Славиком. А что прикажете делать ей? Ладно, главное не сходить с ума. Просто закроется в комнате и не будет видеться с Артёмом. Может, он на выходных вообще не будет дома. Точно. Мира облегченно улыбнулась своей мыслям. Станет великий князь тратить драгоценные выходные на ее компанию, да сбежит к своим друзьям как пить дать. А в понедельник снова в универ. Время пролетит быстро, так что и волноваться особо нечего, верно? Да чёрт! Она так надеялась отдохнуть после безумного дня, но в чужом доме нечего и мечтать о сне. До утра продежурит, а ведь завтра на первую смену в кафе. Не выспится и будет выглядеть как зомби. Мир, ну прости меня. Её осторожно потянули за рукав блузки. Прости, а, мне очень жаль. И как да успел подкрасться? Мира повернула голову к подруге, глядя на неё убийственным взглядом. Ты хотя бы пытайся притворяться, что тебе жаль. Лимон пожёт для натуральности. Ну разве я не оказал тебе некстру услугу? Женя прильнула к её плечу, стараясь заглянуть в лицо. Какую услугу, о чём ты? Никак не остывая, продолжила ворчать Мира. Ты сможешь побыть наедине со своим принцем, если всё равно собирались ехаться, то почему сердишься? Разве это не к лучшему? Представь себе, только ты и он. Романтика жуткая. Мира облегчённо вздохнула. Вот уж точно жуткая романтика. Вспомнить только трепты, сустроенный Артёмом в их комнате. Нет. Вот это уж точно не стоило сейчас вспоминать. А к и думать о том, что мог учудить великий князь в собственной квартире, где ему никто не помешает. Вот чёрт. Ты чего покраснела? Улыбаясь, Женя снова попыталась заглянуть в свое лицо. Уже мы слишком неприлично пошли, а? Да ну тебя к черту! Ладно, счастлив, что пристроила своего бездомного. Мгм. Опять просияла улыбкой Женя. Как хорошо, что Артем тогда вовремя пришел. И не говори, как же хорошо. Послышался привычный звон колокольчиков, и обе повернулись к входу, замечая новых посетителей, сопровождавших четверых детей. Зал кафе немедленно наполнился их звонкими голосами и писком, заставляя Миру и Женю одновременно вздохнуть. Вперёд, только вперёд. Сегодня в кафе было людно, и почти все столики оказались заняты. Девушка, которая должна была разделить с ними смену сегодня, не вышла, и под конец смены Мира ощущала, что едва могла стоять на высоких каблуках. Ноги разнылись, хотелось разуться и побыть хоть немного в тишине. За окнами кафе всё темнело, и погода вновь окончательно испортилась, обрушивая на город шумный ливень. "Ты только посмотри на это", сокрушалась Женя, подойдя к окну, по которому сплошным потоком стекала вода, как на Титанике. "Сегодня Слава заберёт тебя, так что не промокнешь". "Всё равно не люблю дождь. На улице вообще ничего не видно. Тут не на машине ехать, а на лодке плыть нужно". "Верно", Мира с тревогой посмотрела в окно. Улица загоралась огнями, которые разноцветными пятнами отражались на заляпанном дождевой водой стекле. В такую погоду не стоит садиться за руль без острой необходимости. Вообще не стоит садиться в машину. На часах почти девять. Через час их женькой смен закончится. Из посетителей остались лишь два человека, которые пережидали не погоду. Но, понимая, что это бесполезно, тоже покинули опустевшее кафе. Почувствовав, как в кармане вибрирует телефон, Женя отошла, чтобы ответить. Мира осталась у стойки, прислоняясь к ней спиной и глядя на зал кафе. За окнами ярко сверкнула молния, а следом громыхнуло, до да так что сработала сигнализация на какой-то машине. Противно взывила, нуждая поморщиться. Только грозы ей не хватало. Мира снова глянула на часы. Без пяти десять. Женьке наверняка звонил Слава, так что скоро сбежит. Только хвост мелькнет. Артём тоже говорил, что собирался заехать за ней. Пару часов назад Мира... испытывала только негодование за устроенную им ловушку. Но сейчас все мысли возвращались к бушевавшей за окном грозе, её охватила тревога. Ему нельзя за руль в такую погоду. Мира обернулась, когда открылась входная дверь, и под тихий звон колокольчиков вошёл высокий светловолосый парень. Он тряхнул головой, а затем провёл по мокрым волосам ладонью, убирая их с лба. Славк, привет. Широко улыбнулся виновник всех её недавних бедствий. И тебе привет, Слава. Подожди немножко, Жень наверняка уже переодевается. Сейчас выйдет. А ты почему не торопишься? Время же. Глянь, что там делается. Женька говорил, что за тобой заедут. Да. Точно. Слава снова привычно пригладил её шеи волосы. Не волнуйся, я нормально доберусь. Ты только иди осторожно, хорошо? Не спеши. Мира обернулась на звук быстрых шагов, замечая довольную без меры подругу. Слава Списком кинулась к нему нашая Женька, вымачивая а его куртку новенький плащ. Затем обернулась к Мере. Миги, приедвай, стюд Нин сейчас начнет убирать. Точно. Мира устало вздохнула, снова кидая взгляд на окна. Спасибо, что вырвал бамжа ославка. Отлепляя от себя Женю, снова открыто улыбнулся тёзка. Да не за что. Идите, пока все окончательно не затопило. Оставаясь одна, Мира не могла заставить себя отпрянуть от стойки. Она всё смотрела на дождь, слушая, как тот барабанил по стеклу. Может, Артём не приедет? Какие-то важные дела или просто уснул. Было бы хорошо, забыть он об обещании. Но зазвонивший телефон подсказал, что ошиблась. Мира подняла его к уху, слушая знакомый голос. Привет. Извини, пришлось немного задержаться. Ты же ещё на работе? За окнами громыхнуло, и Мира вздрогнула от резкого звука. Нет, я уже дома, заговорила она, стараясь врать убедительнее. За подругой заехал её парень, у забрал меня, так что тебе не нужно никуда ехать, будь дома. Почему-то не дождалась меня. Мы ведь договорились. Или решила сбежать? Так по-детски. Слава переберётся к нам только завтра, так что я буду ночевать дома, всё в порядке. Ты почему ещё здесь? Всё ж давно ушли ночевать, тут собралась? Мира зажмурилась, мысленно чертыхнувшись, когда рядом прозвучал слишком громкий голос уборщицы. Но почемуся тетя Нина угадала прийти именно в этот момент? Сейчас иду. Обернулась к ней на мгновение, мимо прикрывая динамик ладонью. Она торопливо прошла к служебным помещениям, собираясь зайти в раздевалку. Мирослава. Опасно зазвучал у её уха голос Артёма. Что происходит, чёрт возьми? Ничего, всё в порядке. Ещё и смеешь продолжать врать? Артём уже спустившись к подземному гаражу, сердито прошёл к своей машине, доставая связку ключей. Ладно, поговорим до места, никуда не уходи, я скоро буду. Послушай, Мира прислонилась плечом к холодному вещевому шкафчику в раздевалке. Послушай, сегодня такой дождь и гроза, видимость ноль. Пожалуйста, просто оставайся дома, ладно? Мне не нужно за мной заезжать, я доберусь на троллейбусе. Да ты Ид воздержался Артём хлопнул в дверце. Ты ни черта не видишь, еще и в такую погоду. Как ты собираешься добираться? Ты номера его не увидишь. Сказал же ждать. Оставайся дома, пожалуйста. Голос Мира зазвучал еще тише и взволнованней, когда вновь блиснула молния и послышались раскаты грома. Что с тобой происходит? Спросил он, а в этот раз мягче, включая громкую связь и вывозя машину из гроза. Так боишься грозы? Я не боюсь грозы. Неужели за меня настолько волнуешься, что... Творишь все эти глупости. Нет, я уже еду. Тогда пусть телефон будет включен. Ты просто за дорогой следи, даже не смотри на него, но пусть он будет включен. Сама, понимая, что несла полную чушь, Мираслава поморщилась и уткнулся лбом в дверцу шкафчика. Артем сочтет ее сумасшедшей. Ну и к черту. Главное, что был в безопасности. Артем не мог пострадать из-за нее. Он вообще не должен пострадать. Хорошо. На удивление не стал дразнить Артём. Я не буду выключать телефон. Не спеши. Хорошо. Будь осторожен. Это приказ. Да. Тогда у меня просто выбора нет. У тебя его в любом случае нет, пригрозила Мира, торопливо переодеваясь.